Глава тридцать пятая. Герои побеждают. Редмант. «Действуем!» — скомандовал Верховный, шагнув в сокровищницу. Глава безопасности и его гвардейцы, а также маги оставались снаружи, на всякий случай. Два дня по коридорам рядом с сокровищницей велась активная деятельность, а потом наступила тишина. Принц привел графиню Шансанскую, которая, как и было ей велено, закатила скандал при стражниках. Девушка отыграла лучше, чем иные артистки. Конечно, под личиной фаворитки работала профессиональная магиня, но этого никто не заметил. Истерила девица знатно, отрываясь на принца, как на всех мужиках сразу. Не то чтобы страх потеряла, видимо, этой самой магией еще в годы учебы ей страх и отшибла. Энтони был поражен и, что скрывать, всерьез заинтересовался девушкой. Сначала графиня умоляла, затем требовала подарить ей ожерелье из черного жемчуга. Нет? Ну тогда из розового. Тоже жалко. Диадема, бриллиантовое кольцо в комплекте с серьгами и ожерельем. Ну хотя бы те часики из горного хрусталя с чудными вензелями на ножках. Тоже нет? Какая жестокость — Привести девушку сюда, а потом заставить уйти без ничего. Не голую, но почти. В конце концов, лже-матильда со слезами выбежала из сокровищницы, пробежала мимо стражи, делающей вид, что совершенно ни при чем. Принцу оставалось только выскочить за рыдающие оскорбленные дамы, не забыв активировать охранный контур. Стражники видели, что запирающая магия сработала, и это было вполне привычным делом. В период истерических метаний верховный маг воспользовался амулетом для отвода глаз и незаметно вошел в сокровищницу. В ту же секунду все порталы во дворце были заблокированы. Замок накрыл непроницаемый купол, работающий только по одному принципу — всех впускать и никого не выпускать, до особого распоряжения. А когда маг остался один, он уселся на какой-то старинный трон и приготовился ждать противника. В обычное время стража сменилась, и воцарилась тишина, нарушаемая только далекими возгласами придворных. Синие всполохи магии пробегали по двери, оповещая, что охранка работает. В сокровищнице было тепло и сухо, а вот на улице почти сразу погода испортилась, полил сильный дождь, а после началась гроза. Сверкало и грохотало так, что раскололся пополам старый вековой дуб, что рос за центральными воротами. Никто не догадывался, что все это часть операции верховного мага и главы безопасности. Очередной след молнии расчертил потемневшее небо, и на короткие несколько минут в замке погас свет. Загорелся очень быстро. Исключением стала та часть, где располагалась малая сокровищница. Контур погас. Нужно сообщить старшему. Нахмурился первый стражник, намереваясь нажать на тревожную кнопку. Он... Не ждал нападения от своего напарника, даже повернулся к нему спиной. Все дальнейшее произошло крайне быстро. Оглушенный стражник упал. А злодей рывком открыл массивную дверь, ворвался внутрь мрачного помещения. Он щелкнул пальцами, как по команде вспыхнули магические огоньки. Самые ценные артефакты и сокровища стояли на полках на особых подставочках. Взгляд переодетого стражника достиг часов времени — И негодяй кинулся к ним. Схватил, повертел в руке, словно пытаясь понять, настоящий или нет. Не обманулся ли? Он двое суток изучал этот дребедень по старинным книгам и почти не сомневался, что узнает предмет. Разве принц Энтони, он же будущий король Ирландии, титул изменится, как только женится, спрячет в этом месте подделку? От часов несло магией, и не нибудь а самой древней». «Красивая вещь, правда?» Послышался издевательский голос за спиной. Злодей даже обернуться не смог, не успел. Он снова впал в стазис, второй раз в жизни. Первый произошел в далекой гостинице, и этот случай трудно было позабыть. Несколько часов простоял лжестражник с вытянутой рукой, как нищий на паперти, часы сразу отобрали. На грабителя насмотрелись все — Принц Энтони, Верховный, глава и их подчиненные. Лишь потом преступника переместили в Министерство магии, и на допросе он рассказал многое. Очень многое. Злодей пытался юлить, но разве что-то можно было сокрыть после использования сыворотки правды. Он выболтал все, что знал. И про задание принцессы. Ее требование немедленно доставить артефакт. Признался, что неподалеку от дворца в маленькой гостинице дожидается флифолк, Эльф, выполняющий деликатные поручения принцессы Ариэль. Флифолк был схвачен в тот же вечер. От допроса он тоже не отвертелся. А Редмант предстал перед ушлым эльфом во всей красе, то есть суровым, словно северные скалы, в своей серой форме. Наемник принцессы пытался выглядеть не менее несгибаемым, но сыворотки, правда, ему тоже хватило. Этот ушастый выболтал, что он лично общается с ее высочеством зачем принцессе часы а кто ее знает может хочет что то отыскать в прошлом или исправить принцесса скользкая как змея не зря вертит перед разными принцами тощим задом принц энтони Услышав последнюю фразу, Энтони нацепил каменное лицо и мысленно поклялся себе, что больше никаких коварных и подлых эльфийк в его жизни. Исключительно люди. Особенно та, конкретная, что играла Матильду. Хороша и не дура. Жаль, не обратила внимания на правителя, но это точно временно. Он же сказочно хорош и неотразим. К шестому у него будут свои счеты». Королю следует узнать, что именно задумала его дочь. А еще озвучить предположение, что это все как-то связано с пропавшей магией. Ведь если ты не в курсе, где ее искать, то часы не помогут. Зная деятельную Ариэль, не трудно догадаться, что ее рыльцы в пушку. И даже если часть выводов не верна, то окончательный пусть делает сам король. А захотят часы, добро пожаловать. Только официальным способом и на территории Ирландии. Похоже, принц Мэтиллес более разумен, чем его сестрица. Королю эльфов пора бы это понять. Энтони был уверен, что случившееся откроет глаза отца на дочь с ее подковерными играми. Спустя несколько недель делегация эльфов во главе с наследником короля принцем Мэтилосом посетит Ирландию. Исключительно под надзором верховного мага Редмандо Вестона будут запущены часы времени. С эльфийской стороны помогать Реду будет новый верховный маг Ривел Риля – Ноэль Леонон. Эксперимент завершится благополучно. Магия вернется. Принцесса Ариэль вместе со своим мужем Терриэлем, прежним верховным магом, будет отправлена в имени супруга. Проще говоря, сослана с родительских глаз долой, до тех пор, пока гнев монарха не утихнет. По дворцовым прогнозам это лет на десять, не меньше. Принц Энтони тоже женится и станет королем. Через пять лет» женится на той самой магичке, что так старательно мотала ему нервы, а затем упорно отказывалась выходить замуж. Этому событию будут рады все, даже бывшие фаворитки. Почему бывшие? Потому что, познакомившись с девушкой, принц позабыл обо всех своих прежних симпатиях. Любовь, она такая... Редмант Вестом. Домой Редмант вернулся поздно ночью. Канцелярии Министерства магии и безопасности работали, не покладая рук. Уже засыпая, Верховный вспомнил, что не успел пожелать любимой спокойной ночи. Но завтра он непременно исправится.